Она налила ему чай. «Как ты думаешь, есть ли где-нибудь второй ключ от той маленькой хижины, которая недалеко от Джоновой криницы, спросила она. «Там, где фазани питомник?» «Не знаю. Может быть, и есть. А что?» «Сегодня я случайно набрела на это место. Никогда раньше там не бывала. Мне там ужасно понравилось. Я бы хотела приходить туда иногда, просто так посидеть». «А Меллорс там был?» Да. Собственно, так я и нашла это место, постука его молотка. Похоже, ему не очень-то понравилось мое вторжение. Тогда я спросила его о втором ключе. Он был почти груб со мной. И что же он тебе сказал? О, ничего особенного. Просто был не слишком любезен. Сказал, что про ключи ничего не знает. Возможно, ключ в кабинете отца. Все ключи в распоряжении Бетса. Я велю ему поискать. «Да, пожалуйста», — сказала она. «Ты говоришь, Меллорс был почти груб?» Строго говоря, вел он себя корректно. Но мне кажется, ему бы не хотелось, чтобы я хозяйничал в его замке. «Да, судя по всему, ты права. И все же я не понимаю, почему он так против. В конце-то концов, это не его личный дом, не его частная собственность. Мне непонятно, почему я не могу приходить туда, куда захочу. Вот именно», — отозвался Клиффорд. «Он слишком много мнит о себе». Этот Меллорс. Ты так считаешь? Определенно. Он думает, что он нечто особенное. Знаешь, у него была жена, с которой они не ладили, и в 15 году он пошел в солдаты. Насколько я знаю, его отправили служить в Индию. Потом он какое-то время был кузнецом в кавалерийских частях в Египте. Всегда с лошадьми. Стал знатоком в этом деле. Там на Меллорса... Обратил внимание какой-то полковник, который раньше тоже служил в Индии, и он был произведен в лейтенанты. Да, представь себе, его сделали офицером. Ну а потом он, кажется, возвратился с этим полковником в Индию и служил где-то на северо-западной границе. Затем заболел, и ему назначили пенсию. Но из армии ушел только в прошлом году. Естественно, такому человеку нелегко было опускаться до старого уровня, поэтому он и проявляет свой норов хотя, на мой взгляд, свои обязанности он исполняет исправно. Но мне нужен лесник, а не строптивый лейтенант Меллорс. Но как его могли сделать офицером, если он говорит на этом ужасном дербиширском наречии? А он и не говорит на нем, только когда на него находит. Он может говорить совершенно нормально, по крайней мере, для человека его положение. Наверное, он считает, что раз снова оказался в низах, то лучше не отличаться от всех остальных. Почему ты мне не рассказал о нем раньше? А я терпеть не могу такого рода душесчипательных историй. То, что случилось с Меллорзом, разрушает установившийся порядок вещей. Можно лишь сожалеть, что такое с кем-либо вообще происходит. Конни склонна была с ним согласиться, что проку от этих вечно недовольных людей, которые не сумели найти свое место в жизни. Стояли чудесные дни, и Клиффорд тоже решил выбраться в лес. Ветер оставался холодным, но уже не таким назойливым, и солнце, словно сама жизнь, вновь стало животворным и теплым. «Просто удивительно», — вздохнула Конни, — «насколько по-иному чувствуешь себя вот в такой свежий, прекрасный день. А в обычные дни кажется, что даже сам воздух полуживой. Люди умудряются убивать даже воздух». «Ты думаешь, это делают люди?» — спросил он. «Да, я так думаю». Люди излучают столько тоски и неудовлетворенности, гнева и раздраженности, что это убивает в воздухе все живое. Я в этом убеждена. А не кажется ли тебе, что все наоборот? Как раз состояние атмосферы и понижает жизнеспособность людей, — произнес он. Нет, это человек, — отравляет весь мир, — убежденно сказала она. — Пачкает в своем собственном гнезде, ты хочешь сказать? — спросил Клиффорд.